Глава 17 Когда мы вышли из телестудии, Ростов — замечательный город. Сегодня была моя первая встреча с читателями, и я был жутко удивлен тем, насколько тепло меня встретили ростовчане. Постараюсь вернуться к вам как можно скорее. Уже стемнело. Уселись в машину, как раньше, на заднее сиденье. Вилка немножко погружена в цветы, и дядя Кеша обрадовал. «Поймали так называемого вора в законе. Занимался контравандой золота за границу. Молчит». «Полный абсурд же. А нет. Инструкция от Щелокова». «Поехали», — пожал плечами я. «В худшем случае потеряю немножко времени». Поездка по ночному городу произвела удручающее впечатление. С уличным освещением прямо плохо. А в темных уголках земли любит накапливаться нехорошее, — закончил мысль вслух. — За фонарей горкому тоже влетит, — поняла Вилка. — По документам есть, на месте нет. Внезапно раздался грохот. Следом скрежет металла и звон стекол. В такой ситуации мы уже были, уважаемый организм. Хочешь еще пулю? Еще залп, снова грохот, на спину сыплются осколки заднего стекла. Вниз! Схватив за шиворот, Виталина запихала меня на пол и полезла к подозрительно дергающемуся дяде Кеше. Пауза. Двустволки. Он все... Обернувшись и увидев поцарапывающую Макарова из кобуры, продолжающего дергаться и начавшего хрипеть водителя Виталину, спросил я. — Не сейчас! Не высовывайся и молчи! — шепотом рявкнула она. Объект понял. Объект вжимается в полку удобнее, но на спину, чтобы было видно, как вилка с пистолетом в руке, закусив губу, пережидает следующие два залпа, крутя головой и фиксируя вспышки рискуя получить картечину в любой момент. Как только вторая пачка выстрелов прогремела девушка пальнула дважды в левое окно и один раз назад. Судя по воплям и звучащим грузинским матюкам, попала. — Надо бежать! — она полезла открывать дверь свободной рукой. Пока я группировался, отперший замок, но не ставший открывать дверь, вилка разорвала подол, чтобы не сковывал движение и выдала инструкции. «Бежим на полусогнутых за руку, и очень прошусь, серёжа постарайся не тормозить!» «Да я чего, я ж пониманием!» — отрекомендовался я, взял за короткое мгновение подарившую мне веселую улыбку девушку за руку, и под окончание залпа мы выскочили наружу. Здесь-то вилочка зачистила, почти не целясь в кромешную темноту. Кто тут настоящий суперагент? Ладно, потом ей про это расскажу. А пока от машины мимо булькающего на земле темного силуэта мы добежали до угла ближайшего дома. Витарина выпрямилась и ускорилась, заставив выпрямиться и меня. Позади тем временем становилось интересно. Обрезом начали отвечать пистолеты. Посреди жилой застройки у корезнина заметила вилка. Мы забежали за угол следующей пятиэтажки и шмыгнули в подъезд. Поднялись на площадку второго этажа. Девушка посмотрела наверх, в щель между лестничными пролетами кивнула, поставила пистолет на предохранитель и положила на подоконник. «Ни ковуры, ни карманов!» — вздохнул я вместо нее. Сделав шажок, она мягко меня обняла, положила руку на затылок так, чтобы прижать лицо к груди, и шепотом спасила. Испугался. «Немалую часть картечных питали цветы. Это значит, нам с тобой помогла народная любовь». Подняв на нее взгляд, посмотрел в почему-то светящиеся от радости глаза. — Кажется, понимаю. — А ты меня спасла. — Да. Она прижала меня к себе сильнее. — Вилочка хорошая, — погладил я ее по волосам. — Полезная, — зажмурившись, счастливо прошептала она. — Я же говорил, что так и будет. Самодовольно фыркнул я. Резко, посерьезнешь, она вынесла мне замечание. — В следующий раз, как только слышишь грохот, тут же пригибайся. — Есть, товарищ лейтенант, — пообещал я. — Стреляешь просто нереалистично хорошо. — Я же тебе рассказывала, лучшей была. Мелодично хихикнула она, посмотрела в окно, где в свет подъездной лампочки вошел мужик в кепке и клетчатой рубахе. — Это наши. Идем. Подхватила пистолет, взяла меня за руку и повела вниз. — Я думала, мы целоваться будем. — обиженно буркнула я ей в спину. Обернувшись, она эхидно улыбнулась. — Либо все и сразу, либо ничего. И мы покинули подъезд, встретившись с кгвшником с оперативным псевдонимом дядя Гена. — Воры совсем с ума сошли. В ребенка посреди жилой застройки из-за обрезов палить, — поведал он по пути к месту происшествия. Пока где-то вдалеке завывали сирены милицейских и скорых машин. Трое гражданских, благо легкие, осколками посекло. Четыре тр... Он посмотрел на меня и осекся. Четыре трупа, закончил за него я. В меня уже стреляли, и мне не понравилось, поэтому никакого сочувствия к бандитам у меня нет. А дядя Кеша? Цел. Взгляд мужика стал сочувственным. Ты не переживай, вы все правильно сделали. У него приказы свои, у вас свои полежит полгода в больнице, потом месяц в санаторию и будет как новенький. Благодарный кивнув, продолжил по чайной ложке сцеживать. Ох уж это их профессиональная дезинформация, инфу. Речь звучала по-грузински. Я пока не выучил, но мы туда недавно ездили. Меня солдаты материться учили. После выстрела в товарища лейтенанта, благодарная улыбка, продолжающая радоваться ощущению собственной полезности Виталиния, матерились они знатно. «Грузины», — подтвердил он, — судя по наколкам воры. «Отстой!» — расстроился я. «Вот что за абсурдный мир, где, извините, авторитетные люди на сходке порешали Ткачева на перо за беспредел посадить? Я ж пионер, мать его!» «А ты откуда про сходку знаешь?» — вытолищал на меня глаза как КГБшник. Вилка сдавленно хрюкнула. «Понятно, кто-то стуканул ворам, что существует необычный мальчик, который заставит самого главного вора сдать общак». «В Одессе сколько нашли?» — спросил я. «Прекрасно знаю ответ». «Три с миллиона в рублях и золоте», — ответил решивший перестать удивляться дядя Гена. — У этого побольше должно быть, как-никак, специализация. — Безопаснее будет улететь в Москву, — без энтузиазма предложил Вилка. Я покачал головой. — Потеря лица и убеждения бандитов в том, что метод рабочий. Немножко постреляй, и мальчик сбежит, роняя кал. Сотрудники комитета государственной безопасности грохнули. — Мне бы на трупы посмотреть, может, узнаю кого проявил дальнейшую инициативу. «Э, «Сереже, почти все можно», — коротко обрисовала мои полномочия Виталина в ответ на вопросительный взгляд дяди Гены. И какое замечательное тепло в голосе, когда она произносит мое имя. Наконец-то окончательно уверилась, товарищ лейтенант, ни фигней страдать приставлено, ни в наложнице а на самом деле оберегает невероятно ценное достояние Родины, как бы не скромно это ни звучало. Посмотрел трупы, головы у всех целы, а тела успели накрыть брезентом. Вот эти двое из списка потыкал пальцем в двух средних. Этот на странице 23, второй снизу ряд, третий справа, а этот страница 42, третий сверху ряд, но такая же третья позиция справа. Вилка кивнула и пошла к телефону-автомоту. А меня повели к машине скорой, где дяденьки-фельдшеры посветили в глаза, позадавали вопросы, чисто на всякий случай измерили температуру с давлением и вынесли вердикт «здоров». «Велели передать, что можешь сам решать, что делать дальше», — порадовала новостями вернувшаяся Виталина. — Потрясающе, — одобрил я, — где еще настолько качественно соблюдаются права ребенка, как в СССР? Народ вежливо хохотнул. — Поехали тогда гражданину вору, а потом в гостиницу подписывать фотки и спать. По плану, в общем. — Хорошо, — с улыбкой кинула она и озадачила дяде Гену. — Нужны машины и водитель. — А со мной поехали, — решил он и повел нас к Черной Волге. Из нашей, украсившейся многочисленными оспинами и лишившейся стекол чайки, тем временем пара милиционеров выгружала изрядно пошинкованные картечью цветочки. Подошли, забрали вилкину сумочку и обменяли немного истрачный магазин на новый, заодно вопросов к вуру. Девушка решила ходить вооруженной до конца неожиданно усложнившейся акции. — Осталась мама без подарков, — вздохнул я. — И я без цветов, — намекнул Вилка. — Становление таинственно, — поглянул я ей и глубокомысленно заметил. — Бандиты используют дробовики, потому что ни нифига стрелять не умеют. В США гангстеры по такому же принципу пользовались автоматами Томпсона, не менее глубокомысленно добавила немножко вошедший во вкус голливудшины Виталина. «Звучит разумно», — признал дядя Гена и повез нас в ночь. Следом выехала милицейская машина. Конвоирует кровавый режим, не хочет ценную собственность потерять. Миновав десяток кварталов, добрались до полуразвалившейся избы пятистенки, около которой был припаркован целый ЗИЛ с солдатиками. Узнали. И про стрельбу уже узнали, сочувствуют, по плечам аккуратно хлопают, говорят, какой я молодец. Но любит сережку народ, придется оправдывать. Приисполнившись, вошел в много лет старательно прокуриваемое словно покрытая тонким слоем табачного пепла, крайне бедненько обставленная в стиле «алкаш сельский, не до конца опустившийся». «Жилище вора» с громким прозвищем «Капкан». Как и положено, являл он из себя высокого, тщедушного лысого мужика с полным ртом рыжья и татуировками по всему телу. Сидит на табуретке за столом в одних трусах бедолага, руки в наручниках лежат на столешнице. Рядом двое родных дядей и АВХССник. «Здравствуйте, гражданин Капкан!» Сразу перешел я к делу, уселся напротив и спросил «Вам с пионерами общаться не западло?» «Не западло», — фыкнул он, — «да не о чем». «Сдаете ухоронки общак, и я организую вам пост лесничего, где-нибудь очень далеко в Сибири. Старушку в пару найдем вам, будете в уюте до достатки на фоне природы старость кротать, а не в этой халупе» обвел руками крайне удручающую обстановку, заметив деловито пробежавшегося по стене таракана. «Будете куролесить, заменим на расстрел. Вас в тюрьме все равно за общак зарежут. Ну, откажетесь, расстрел сразу». «Это что за пионер вообще?» обратился пациент к Андрею Викторовичу. БХССник демонстративно проигнорировал. «Я показал корочку». — Это ты вот этим фреров раскалываешь? — гагатнул вор, наконец-то подтвердив понимание ситуации. — Мне твоя ксива до одного места, пионер. — Понимаю, — вздохнул я. — Тогда придется пойти по-долгому и очень трудному для всех присутствующих пути. — Слышь, мусор, вы чё, пионеров запугивать учите? — Дядь Петь, дядь Вить, — ворюга загагатнул. Андрей Викторович, Виталина Петровна, я хороший человек, с твердыми моральными ориентирами, и, простите за нескромность, вы все это хорошо знаете. Знаем, Сережка, благожелательно кивнул дядя Петя. Заранее согласованная заготовка же. И мне все, что произойдет дальше, не принесет ни малейшего удовольствия. Я совершенно не садист, и у меня большой уровень эмпатии. «Людей, извините, чувствую, иначе книжек и песен хороших не напишешь». «Но этот воняющий гражданин с удивительно холеными ногтями», — указал на пациента, — «совершенно очевидно виновен и совершенно очевидно знает много «Разумеется, времена Лаврентия Павловича Берии давно прошли, и система как никогда должна уметь прощать. Но ведь прощение нужно заслужить». — Гражданин Капкан, очень вас прошу, расскажите все по-хорошему, — жалобно попросил грустный мальчик пожилого вора. — Вы вообще красные побудрые, — прошипел ворюга и бахнул наручниками по столу. «Э, — Виталина Петровна, у вас вроде были пассатижи, — спросил я. «Есть — Есть, — кивнула вилка и достала из сумочки новенький экземпляр с покрытыми синей изоляцией ручками. — Спасибо. э Дядь Петь, дядь Вить, я не вправе просить вас подержать руки, не желающего вставать на путь исправления гражданина Капкана, но очень прошу вас зафиксировать его понадёжнее. Всё происходящее целиком и полностью на моей совести и под мою ответственность. — Да чё ж там! — буркнул дядя Витя, и они с коллегой надёжно прижали руки ворог к столу. «Э, «Что вы делаете?» — добавил реализма Андрей Викторович. «Гражданин Капкан!» — шмык. На глазенках выступили слезы. Дрожащие руки поднесли пассатижи к синим от татуировок рукам вора. «Если вы нам все не расскажете, мне придется вырвать вам ногти». а «Да я на эту хуйню не поведусь!» Энтузиазма мое предложение не вызвало. «Зачем вы так?» — расстроился я. — Теперь, если я не сдержу слово и не вырву вам хотя бы один ноготь, товарищи зачтут меня за это, как это у вас говорят, фуфлометом. Извините, так потерять лицо я тебе позволить не могу. Итак... Стальные губы сомкнулись на нахоленым, почти полусантиметровой длины ногте указательного пальца вора я надежность уперший стол ногой роняя слезой я начал тянуть стой вякнул багровый от комплекса ощущений вора осознав что никто не шутит э, я расскажу вы уж и скажите пожалуйста с неподдельным облегчением отложил я пыточный инструмент и вытер слезы. Андрей Викторович с довольной рожей достал из-за дивана невидимый мне прежде бобинный рекордер с микрофоном, из портфеля кучу бумаги и пяток ручек. Я покачал головой на вопросительный взгляд вилки «Нафиг нам-то записывать!» и частично освободившийся от гнета кровавого режима и севший поудобнее вор-капкан начал вещать. Когда он закончил, пленка сменилась пять раз. Из машины была принесена дополнительная бумага, а маленькая стрелка на пыльных, почти до неразборчивости ходиках, перевалила за тройку. — Мне обязательно в Грузию ехать? — спросила Виталину. — Нет, конечно, у нас все есть. С улыбкой погладила она меня по голове. — Донеси меня тогда до гостиницы. Прикрыв глаза, я опустился на ее мягкие теплые руки и отрубился. Вернувшись в Москву на следующий день, вечером вместе с семьей посмотрел в программе «Время» снятие с должности и арест первого секретаря ЦК КП Грузии Василия Павловича Мжаванадзе и назначение его преемником Эдуарда Амвросевича Шеварнадзе. Колесо истории повернулось снова.